Семена – зародыши мира. Как? Вы и вправду думаете, что рай и ад были построены строительной фирмой? Гаутама Будда. Пятисотый год до нашей эры. Посеешь ветер, пожнешь бурю. Народная мудрость. Мы начали с того, что упомянули пять различных уровней. Пора поговорить о пятом. С одной стороны, и хорошо, и правильно говорить людям, что если их мысли будут спокойными и физически они будут чувствовать себя лучше. Мы теперь знаем, как это происходит. Загвоздка в том, что мы, как правило, лишены реальной возможности как-то повлиять на этот процесс. Жизнь постоянно подбрасывает все новые и новые проблемы, не позволяющие сохранять неизменные спокойствия и безмятежность. Иногда нам мешают ситуации, в которые мы попадаем, иногда люди, с которыми мы сталкиваемся. Один способ исправить ситуацию мы уже обсудили. Если вы почувствовали себя усталыми, расстроенными или несчастными, то всегда можно достать свой коврик для йоги и выполнить комплекс упражнений. Пропотев на уровне тела, вы приведете в порядок свое дыхание, внутренние ветра и, наконец, мысли. В течение какого-то времени вы действительно будете чувствовать себя лучше, что, в свою очередь, положительно скажется на вашем физическом здоровье. Однако главный вопрос не в этом, а в том, что собой представляет пятый уровень. Пусть внутренние ветра управляют дыханием, а мысли управляют внутренними ветрами. Но что же тогда управляет самими мыслями? И прежде всего, почему так происходит, что некоторые вещи непременно расстраивают нас? Откуда вообще берутся эти вещи? Чтобы разобраться в этом, нужно понять то, что в древних книгах зовется семенами мира. Вот три человека приходят на свое первое занятие по йоге. Через час один из них, прихрамывая, покидает зал с растяжением. Второму все это кажется скучным занятием, и он больше не возвращается. А третий летит домой как на крыльях, наполненный светом и энергией, в полном восторге от того, что он нашел новый увлекательный способ оставаться здоровым и бодрым. Все трое побывали на одном и том же занятии, все трое выполняли одни и те же упражнения. Откуда же такая разница? Итак, занятие было одно и то же. А три начинающих йога восприняли его как три разных занятия. Наставники прошлых времен говорят, что так происходит из-за различных семян, зародышей мира в уме каждого человека. Что представляет собой этот зародыш? Это крошечное семя в нашем уме, которое созревает, когда мы воспринимаем что-либо и окрашивает это восприятие в определенные тона. Это все равно, что надеть красные солнцезащитные очки и взглянуть на лист белой бумаги. Бумага покажется розовой. Семена определяют каким, плохим или хорошим, все представляется нам в этом мире. Если благое семя созревает в вашем уме, когда начальник входит в дверь, то вы видите, как он подходит к вам с радостной вестью о повышении вашего оклада. Если же созревает дурное семя, то вы видите, как он кричит на вас и топает ногами. В обоих случаях начальник один и тот же. Босс, он и в Африке босс. А вот то, каким вы его видите, зависит от того, какого цвета очки нацепили вам на нос семена зародыша в вашем собственном уме. Откуда берутся эти семена? Как они попадают в наш ум? Во все века мудрецы всех стран и народов давали на это один и тот же ответ. Вы получаете то, что отдаете. Все возвращается на круги своя. Неважно, назовем ли мы это кармой или скажем, что посеешь, то и пожнешь. Кармические семена, которые определяют, каким мы видим этот мир, попадают в наш ум через наше отношение к окружающим людям. Представьте свой ум в виде суперсовременной видеокамеры. Когда вы говорите или даже думаете что-нибудь недоброе в чей-то адрес, ваш ум записывает это событие. В зависимости от того, насколько бурными были ваши эмоции, в этот момент в вашем уме укореняется семя, обладающее соответствующей жизненной силой. Спустя неделю или месяц начальник входит в дверь вашего кабинета. Семя пробуждается, выдает вам эти ужасные очки, и вот вы уже видите, как босс кричит на вас и топает ногами. Если же вы наоборот были добры к кому-то другому, то совсем другое семя созревает у вас в уме, и вы видите, как получаете от того же самого босса повышение. Думаю, вам все понятно. Если, конечно, в вашем уме созрели семена этого понимания. Давайте вернемся к тем троим, что с такими разными результатами посетили одно и то же занятие по йоге. Согласно принципу «что посеешь, то и пожнешь», тот человек, который ушел хромая, получил растяжение, потому что на самом глубинном уровне, пятом, пробудилось семя, которое заставило его воспринять занятие именно таким образом. А укоренилось это семя в его уме, когда неделю назад он, скажем, поленился оторвать свой зад от стула, чтобы принести аспирин беременной сотруднице, у которой сильно разболелась голова. У второго, который вообще не понял, зачем он притащился на это занятие, попросту не пробудилось никаких сильных семян, ни плохих, ни хороших. А вот третий, который дней за 10 до этого, возможно, отложил все свои дела, чтобы навестить больного товарища или даже подчиненного, Чувствует себя, как будто выиграл в рулетку миллион, потому что именно такое семя созрело в его уме. Эти семена зародыша мира играют очень важную роль. Они всплывают, затрагивая все уровни с пятого до первого, и определяют то, как тело реагирует на йогу. А потом они идут еще дальше, по ходу дела формируя саму нашу жизнь в этом мире, да и сам этот мир, каким мы его привыкли видеть. Теперь ожидающее нас будущее становится похожим на чистый лист бумаги, на котором ничего не написано. Вы можете думать о нем как о чем-то несуществующем, как о том, что остается в середине луковицы, когда вы снимаете самый последний слой. Будет ли йога работать? Что именно мы увидим на том чистом листе, зависит от нас самих, от каждого из нас. Вообще, сама идея о кармических семенах, о том, что вы получаете именно то, что отдали, стара как мир. Тем не менее, в это не так просто поверить, когда речь идет о вас самих. Пусть это вас пока особо не тревожит, просто по ходу дела имейте ее в виду. Давайте сначала посмотрим, действительно ли она работает. Пока же просто помните, что эта идея является одним из важнейших принципов, на основе которых тибетская сердечная йога выполняет свои обязанности. Делая ваше тело здоровым, фигуру подтянутой, сознание всегда радостным, а улыбку веселой и открытой, такой как знаменитая улыбка Далай-Ламы. Подведем итог вышеизложенному. Итак, мы хотим, чтобы комплекс упражнений работал на всех пяти уровнях, потому что это будет пять раз эффективнее, чем обычное занятие, затрагивающее только один уровень. Нам нужна такая йога, которая умеет растягивать и расслаблять тело там, где это нужно и полезно, делает дыхание спокойным и глубоким, заставляет внутренние ветра дуть ровно и плавно, наполняет нас добрыми, благими мыслями, помогает нам посеять в уме семена прекрасного будущего мира. Именно этим вы ежедневно занимаетесь, выполняя получасовой комплекс упражнений тибетской сердечной йоги, если, конечно, вы ежедневно им занимаетесь. Так давайте же приступим к первому упражнению.